Господин полковник. Обернувшись без ненужной поспешности, Мазур вежливо поклонился. Моё почтение, Татьяна Иларионовна. Здесь это приветствие вовсе не выглядело шутливо. Танин безукоризненный русский был стопроцентно прошлым. Не имелось в ее лексиконе ни единого словечка старше года девятнадцатого. Дедушка, капитан-лейтенант, когда-то ушедший с Врангелевским флотом к Бизерту, особо следил в свое время, чтобы, учившие его сына русскому, боже упаси, не употребили ни единого нового слова, что бы оно ни означало. А позже столь же Рьяна присматривал, чтобы в руках у наследника не оказалось ни единой книги, изданной позже февраля 17 -го. Очень упертый, насколько можно было судить человек, из тех, что навсегда не простили. Она взглянула на кинжал в руках Мазура, на раскрытый бумажник, чуть улыбнулась. «Я вижу, вы, наконец, поддались искушению». «Увы, Татьяна Илларионовна, увы», — сказал Мазур. Лицезрел Татьяна. Я ваше сокровище лицезрел, и вот. А вы никогда не слышали, что это может обернуться сущей манией, наваждением? Слышал что-то такое, сказал Мазур беззаботно, но полагаю, что с флотским офицером такого случиться не может. И если флотских офицеров порой и обуревают наваждение, то совершенно иной природы, имеющие отношение, скорее уж, к жизни живой, наиболее прелестных ее проявлениях, нежели к пыльным раритетам. Он мысленно похвалил себя за то, что произнес эдакую тираду без малейшей запинки в лучших традициях тех самых господ офицеров российского императорского флота. И главное, все в рамках светских приличий. Благопристойный легкий флирт, который должна понимать любая благородная девица. Вот только Таня, как обычно, притворилась, будто ничегошеньки не поняла. Смотрела на него с детской прямо-таки наивностью. Не в первый раз. Была с ним доброжелательна, но от любых комплиментов, не говоря уж о попытках столь же благопристойного ухаживания, словно отгораживалась непроницаемой стеной. И теперь уже было совершенно ясно, что ни малейших шансов у Мазура нет что вызывало легкую тоску. До того она была прелестно, красива, выражительна, золотистые волосы, темно-синие глаза, тонкая личика со старинных портретов, фигурка, осанка. Но не было у него ни малейшего шанса и точка. И уж причина наверняка не в том, что красавица Танюша свято бледет мораль и благонравие, свойственное барышням императорских времен. И в императорские времена, при великое множество барышень, в том числе и весьма светских, эту мораль не особенно-то иблюли. Должны быть более прозаические поводы. Вульгарно говоря, кто-то уже есть. Столь очаровательные молодые женщины в конце 20 XX века одинокими остаются недолго. Даже внучки императорских морских офицеров, пусть даже титулованных, Значит, кто-то есть. Печально. Опоздал Ковторан Мазур на энное количество лет. Придется смириться. Но все же, какая красавица! «Очень удачно, что вы приехали, господин полковник», — сказала Таня, улыбаясь ему, как любому. «Отец очень хотел с вами увидеться. Вы могли бы сейчас к нему подняться?» Все же интересно, — она говорила по-русски, — безукоризненно правильно. Но полное впечатление всегда чуточку медлило, подбирая слова. Удивляться не следовало. Русский для нее, собственно, иностранный язык. С кем бы ей на нем общаться, кроме отца, если она родилась здесь, в этом городе, где русских вроде бы не более десятка, таких же потомков эмигрантов и друг с другом они не общаются, нет ничего похожего на землячество. Родной для нее как раз французский. У Лаврика, общавшегося с ней на мове Гюгой Бальзака, именно такое впечатление создалось. «Разумеется», — сказал Мазур, — «у меня нет никаких дел. Тогда пойдемте». «Интересно, зачем это я ему понадобился ни с того ни с сего», — подумал Мазур, — направляясь вслед за девушкой к задней двери. «В шахматы мы играем во вторник, а сегодня пятница». Что, наконец-то... Да нет, вздор. Даже Лаврик с его привычкой подозревать всех и вся очень быстро заявил. По его глубокому убеждению не сам Акинфиев, не его очаровательная доченька, никак не могут оказаться злокозненными шпионами. То есть, теоретически рассуждая, оба могут давным-давно сотрудничать с любой разведкой, от парагвайской до индонезийской. В конце концов, дело житейское, от любого можно ожидать. Но вот разрабатывать советского офицера им никто не поручал. В противном случае оба вели бы себя совершенно иначе. Сам акенфиев мягко и ненавязчиво, Липнул бы к Мазуру, как банный лист, а Татьяна ни за что не отвергала бы галантейные поползновения Мазура. Наоборот, уже мягкое и ненавязчиво вешалось бы ему на шею. Как это было не так давно на одном из экзотических островков Карибского моря, где очаровательная девица с красивым русским именем, такая же внучка мигранта, ухаживания Мазура как раз охотно принимавшая Оказалась, стервочка, подставы очень плохих мальчиков. Здесь же все обстояло с точностью до наоборот. А Кенфиев, проявляя к Мазуру крайне вялый интерес, всего-то раз в неделю играл с ним в шахматы, выставляя скромный в полбутылки графинчик коньяку, практически не скрывая, что хочет всего-навсего освежить в памяти язык. И говорил исключительно о пустяках, без малейших коварных подходцев. Общение с Таней было еще более скудным. Всякий раз разговор протекал пару-тройку минут. Опять-таки, речь всегда шла о сущих пустяках. И при малейшей попытке Мазура, ну, назовем уж вещи своими именами, подбить клинья, мгновенно возникала та самая невидимая стена. Ну и ладно, как сказал Лаврик, Иногда полезно знать, кто шпион, а иногда, кто шпионом, безусловно, не является. Он давно признался Мазуру, что с превеликой охоты вербанул бы старого черта. Очень уж удачная кандидатура. Благодаря своему бизнесу, коим начал заниматься еще в колониальные времена, Акинфеев... На короткой ноге со многими местными столпами общества, член здешнего бомонда, принят в лучших домах, информацию самых что ни на есть верхов мог бы качать. Залюбуешься. Вот только прищучить его совершенно не на чем. Компромата не имеется. Денег ему хватая своих. На ностальгии подалекой рамки, «России-матушки» не сыграешь, поскольку никакой такой ностальгии Акинфиев не испытывает. «Тупик! Князь! Мать его за ногу!» «Ага, вот именно!» Как выяснил Лаврик через свои хитрые связи, капитан-лейтенант и в самом деле самым законным образом носил княжеский титул. Правда, «состояницем» обладал довольно скромным как случалось порой с князьями по всей Европе. Но поскольку его отец, родившийся в 26 -м... в Безерте, на свет появился в законном браке, заключенном к тому же еще во времена Российской империи, то нынешний господин Антиквар опять-таки мог с полным на то правом именоваться князем. Вот только красавица Татьяна, увы, княжной уже не считалась как выяснил тот же Лаврик. За год до обретения страной независимости Акинфиев женился на француженке из вполне приличной и весьма зажиточной семьи. Но к дворянству она не имела чести принадлежать, православие не перешла, брак был заключен во французской мэрии. Все это вместе взято и лишало Татьяну Свет Иларионовну, прав не то что на титул, но и вообще на российское дворянство. Чем ни она, ни ее папенька, очень похоже, нисколечко не заморачивались. Как-никак последняя четверть двадцатого века мадам и мсье слишком многие давным-давно забросили эти игры. Вскоре он сидел в знакомом кабинете. Как обычно, не было полного ощущения, что он оказался в прошлом, но чуточку это все же походило на это. И строгая, лишенная, грубой вычурности, но мебель из темного дерева, и высокие напольные часы, и небольшая люстра, и полка с книгами, и картины, парусники... Броненосцы, просто морские пейзажи, или как там они именуются, у искусствоведов. Все это, безусловно, появилось на свет как минимум перед Первой мировой. Хотя сделано, конечно, не в Российской империи. Белогвардейцы в свое время покидали родину без особого комфорта, и уж такую обстановку не смогли бы с собой прихватить. А вот портрет последнего российского самодержца – Даже мазуру ясно гораздо более позднего происхождения. Как и телефон на столе. Хоть видом и неотличим от дореволюционного, снабжен вполне современным диском и витым пластиковым шнуром. Ну что же, хозяин кабинета не доводил попытки окружить себя прошлым до абсурда. В конце концов... Не смешной чудак, вполне современный, удачливый коммерсант. Сначала довольно успешно занимался ценными породами деревьев, но уже больше двадцати лет, как переключился на антиквариат и не прогадал. Сделав последний глоток, Мазур осторожно поставил чашечку из тончайшего фарфора с синей росписью, изображавшей китайскую пагоду и горбатый мостик под ручьем. Облегченно вздохнул про себя. Всякий раз боялся разбить эту штуковину, очень уж хрупкое, как крыло бабочки. А князь, изволите ли видеть, признавал только такую посуду. — Еще чашечку? — Нет, благодарю, — сказал Мазур. — В таком случае рюмочку коньяку? — Вот это с удовольствием, — кивнул он. А Кенфиев наполнил Низкие пузатые рюмочки, же тончайшие, отливавшие радужным блеском. Вот тут Мазур, как всегда, чувствовал себя гораздо увереннее, когда это русский человек, если он, конечно, не пьян в дупель, разбивал аршин. Аршин — дело святое. Ваше здоровье. Выпили, разумеется, не чокаясь. На взгляд Мазура, да наверняка и господ офицеров Российского императорского флота, пить этакими воробьиными глотками – сущее извращение. Но что поделать, если порядки хозяин устанавливает? Однако случилось нечто необычайное, с чем Мазур за неполный месяц знакомства впервые сталкивался. Не предлагая вслух, вообще не спрашивая согласия гостя, князь моментально наполнил рюмки по новой, взял свою с таким нетерпеливым видом, что Мазур тут же поднял свою, без малейшего внутреннего сопротивления, наоборот. Если первая колом, вторая, как известно, соколом. Что-то в той торопливости, с какой Акинфиев забросил коньяк в рот, роднил его с иными индивидуумами, которых Мазур навидался дома. Он, конечно, мог и ошибаться, но в глазах у хозяина появилось явственное нетерпение, словно он хотел незамедлительно дербалызнуть еще. Совершенно на него не похоже. Точно. Сохраняя невозмутимый вид, приличествующий гвардии полковнику, сидевшему в гостях у князя, Мазур присмотрелся, А Кенфиев, как обычно, выглядел импозантно, благородное просить на висках, гордая посадка головы, тонкое породистое лицо со старых фотографий, выглядит гораздо моложе своих 60. Такой же и не такой. Полное впечатление, что он уже успел изрядно хряпнуть и обычную свою аристократическую невозмутимость сохраняет с некоторым усилием. — Ну, мало ли что, — подумал Мазур. — Вдруг он запойный. Это и с князьями случается. Долго держался, цедил рюмочками, а нынче поутру сорвался с резьбы, дело житейское. — Вы с некоторой грустью смотрите на свою пустую рюмку, — произнес князь. И голос у него был такой, словно требовалось некоторые усилия воли, чтобы не поплыть словесно. «Сказать по совести, подмывает выпить еще», признался Мазур, напустив на себя чуточку смущенный вид. «День сегодня такой, что ли?» «Простите великодушно за вульгарность». «Ну что вы!» — воскликнул Акинфеев чересчур живо. «В конце концов, вы военный, а я дворянин. В старые времена люди вроде нас с вами...» Такими напёрстками определённо брезговали. «Вы не против, если я предложу более основательную утварь?» «Ничуть», — светски сказал Мазур. Хозяин поднялся. Самую чуточку пошатнувшись, достал из ящика стола уже не крошки-рюмочки, а вполне приличные серебряные чарочки — граммов этак на 80. Оттуда же извлек фарфоровое блюдце, где лежала горка покромсанных ломтиков сырой ветчины, кучка шоколадных конфет без оберток. Это уже ничуть не походило на кулинарные изыскание темнокожей горничной, обычно им подававшей. Та даже... Столь немудреную записку расположила бы красивейшим образом на манер японской икебаны. Точно, мысленно прокомментировал Мазур с большим знанием дела. Мужик пошел в разнос. Тихушничает, надо полагать, умело. Коль уж об этой его склонности даже всезнающий Лаврик не обмолвился. А уж он-то когда... Подумывал, не вербануть ли его антикварное сиятельство, материала нагреб немало. «Вот теперь, полагаю, можно и чокнуться», — сказал князь, протягивая к нему стопочку. «Русские люди, что же?» И высосал, даже не поморщившись, Мазур окончательно утвердился в своих догадках и тоже мимо рта не пронес». «У меня к вам небольшая просьба, Кирилл Степанович», — сказал князь, когда оба закурили. «Можно смело сказать пустяковое, если вы, разумеется, сегодня не заняты по службе. Понимаете ли, Танюшка, поддавшись всеобщему поветрию, тоже возжелала посетить ваш эсминец». Он подпустил в голос чуточку сарказма на которой ваши комиссары устраивают экскурсии для любого желающего. Я и, конечно же, не могу, да и не собираюсь препятствовать, но видите ли, этикет, девушка из общества не может посещать места вроде военного корабля в одиночку. Вы бы не согласились ей сопутствовать. Вы с какой стороны не смотри, тоже человек из общества, самая подходящая кандидатура» так так сказал себе мазур если у нее все же есть друг от чего же понадобился он мазур или папенька про друга не знает мало ли какого друга могла себе отыскать насквозь современная девушка из общества бога ради илларион петрович сказал он не раздумывая я сегодня служебными обязанностями не отягощен совершенно так что С превеликой радостью!